Глава четырнадцатая. Ночные раздумья. Напротив Дайнекиной двери на ступенях сидел Джамиль. Сколько он так просидел? Этот вопрос возник сразу, как только Дайнека заметила его, поднявшись на этаж. «Здравствуй», — сказал он, вставая на ноги. «Ты и пряталась от меня?» «Нет, мне нужно было о многом подумать. Пригласишь к себе?» «Заходи». Джамиль шагнул в квартиру и осмотрелся. «Ну вот, со второй попытки...» Дайнека первая прошла в комнату, села на диван и поймала себя на мысли, что не знает, о чем говорить. Она чувствовала себя неловко, было страшно не соответствовать тому высокому напряжению, которое возникло между ними в прошлую встречу. Опасения оставили ее после того, как Джамиль приблизился к ней, взял за руки и, притянув к себе, обнял. Дайнека с облегчением сказала себе «Ну вот я и дома». Лежа в постели, она думала, что постепенно все обретает смысл и занимает свои места. В углу в кресле посапывает пес Тишотка, который любит ее и с нетерпением ждет. Она ему нужна, и он ей нужен не меньше. Рядом лежит мужчина, который, кажется, любит ее. Дайнека встала с постели, стараясь не разбудить Джамиля и, пройдя несколько шагов по коридору, открыла дверь гостиной. Дом затих, она включила неяркий свет и опустилась на диван. Отыскала глазами карандашный портрет Нины. Вглядываясь в ее лицо, пыталась угадать, как складывалась жизнь подруги в последние месяцы, чем та жила, мучилась, кого любила. «Почему тебя убили, Нина?» – тихо спросил Дайнек. Прислушиваясь к своим словам, подумала правильнее спросить «За что?». Дайнека встала и включила музыку. Ей было необычайно хорошо, может быть, впервые за те годы, что прожила в этом доме. «Странное дело», — продолжала рассуждать Дайнека, — «живет себе человек спокойно, и вдруг несколько дней переворачивают, ломают его жизнь и все представления о том, что будет дальше». Не отрывая взгляда от портрета, Дайнека все четче осознавала, что, не разобравшись в подробностях гибели Нины, Не открыв главных фигурантов случившейся трагедии, она не сможет построить свой новый мир. Ей предстояло найти ответы на множество вопросов, преодолевая видимое и невидимое сопротивление и, быть может, ставя себя на грань смертельного риска. Первым, о ком Дайнека подумала, приступая к анализу, был Вергилиус. Кто он? Какие у него могли быть причины убить Нину? Ее беременность, привязанность? Может быть... Предположим, у него есть семья, возможно, взрослые дети. Дайнека возмущенно отмахнулась от этой версии. Думать, что Нина была способна шантажировать своего возлюбленного, мог только человек, который ее не знал. Так что же тогда? Она вспомнила текст его последнего послания. «Нам необходимо срочно поговорить. Буду в девять вечера». Значит, было о чем говорить. Была какая-то проблема, которая требовала безотлагательного обсуждения. А срочно, как известно, обсуждается только важные события или те, что случаются неожиданно. И что дальше? Вергилиус пришел, состоялся серьезный разговор, и он ее убил. Почему? И еще вопрос, почему все произошло так быстро. Он даже не прошел в комнату. Важные проблемы не обсуждаются в коридоре в попыхах. Дайнека поежилась, получается, что он шел заранее, зная, что убьет. Так, видимо, и было. Он успел только убить. Непонятно только одно, почему Вергилиус пришел позже назначенного времени. Ведь в послании говорилось о девяти часах вечера. Но в девять он не пришел. Розовая Роза сказала, что Нина долго ждала у окна, и это долго продолжалось почти два часа. Другой вариант. Убийцей мог быть случайный человек, грабитель. Но в ту ночь, когда по Нининой квартире ходили чужие люди, полицейские, Айлита Витальевна сказала, что ничего не пропало. Дайнека вспомнила про удава, который был во дворе, по словам той же Розовой Розы. Нина из окна смотрела во двор, удав, наверное, наблюдал за ней. Зачем? Почему? Странный человек или страшный? Что если Вергилий уснанил его или кого-то другого и нарочно не явился на свидание? Да, это может послужить объяснением тому, что Вергилиус не пришел. Тогда зачем он оставил такой явный след? Ведь не мог же предположить, что Нина забудет выключить компьютер и выйти из почты, и что убийце представится удобный случай почистить почтовый ящик, уничтожив его с Ниной переписку. Как не мог предположить и то, что приятель Джамиля сумеет восстановить некоторые из уничтоженных писем? «Нет, что-то здесь не складывается». Дайнека ясно понимала, если к убийству причастен Вергилиус, то кем бы тот ни был, что-то в его планах вдруг резко переменилось. Настолько резко, что он был вынужден пренебречь своей безопасностью. Иначе не посылал бы Нине письмо, а позвонил бы или сказал при встрече, что придет вечером. Быть может, Нина случайно узнала что-то, чего не должна была знать?» Она работала в фирме, которой доверяют самое сокровенное финансовые тайны предприятия, банки и бог знает кто еще. Судя по всему, карт-бланш работает только с солидными клиентами. Поэтому речь могла идти об огромных суммах или об информации, по сравнению с которой жизнь человеческая – ничто. Тогда убийцей мог быть кто-то из сотрудников карт-бланш или кто-нибудь из клиентов. Причиной убийства также могло быть и безответное чувство. Жаль, что Дайнеке неизвестно о том, как закончились отношения Нины и Лёхи. Она знала об их романе только то, что всё было очень сложно. Отношения мучительные, без большой любви, но по-своему нежные. Могли они закончиться трагедией, едва ли, но отвергать эту версию преждевременно. В памяти возник силуэт, который Дайнека заметила в ночь убийства в окне напротив. Розовая роза сказала, что уже спала. Значит, наблюдать за происходящим в квартире Нины мог только ее муж. И что двигало им? Простое любопытство или нечто большее? И, наконец, шкурный вопрос. Чем особенно ценным обладала Нина, за что ее могли убить? Во-первых, несомненно, пятикомнатная квартира в центре Москвы, которую еще при жизни ей отписала Эльза Тимофеевна. Что еще? Дайнека знала, о чем могла идти речь. Неужели из-за этих камней? Догадка привела ее в смятение. Но ведь посвященных в эту тайну было только двое, Нина и я. Девушка вдруг напряглась и, услышав, как в замочной скважине провернулся ключ. От страха она не могла даже крикнуть, потом поняла, что звук донесся от соседской двери. Страх сменился облегчением, а потом любопытством. Дайнека посмотрела на часы половины первого. Тихонько подобралась к своей двери и посмотрела в глазок. На лестничной площадке было абсолютно темно. Значит, кто-то предусмотрительно выкрутил лампочку. Оттуда раздавались негромкие голоса, переговаривались двое мужчин. Зажмурив глаза, Дайнека рванула на себя дверь. Знала, что не простить себе, если не увидит, кто пришел в этот час в пустую квартиру. Свет из прихожей хлынул на лестничную площадку. «Здравствуйте, Семен Семенович», — выпалила Дайнека. Она ожидала увидеть кого угодно, только не отчима Нины. При жизни Эльзы Тимофеевны тот не посмел бы явиться сюда, да и будь жива Нина тоже. Увидеть его здесь в половине первой ночи было по меньшей мере странно. «Здравствуйте, Людмила», — сказал папа Сема. Свет бил в глаза, и он прикрыл их рукой. Рядом с ним стоял толстый мужчина маленького роста. В его руках была сумка, в какой обычно переносят рабочие инструменты. Папа Сема был высоким, но субтильным мужчиной. Его длинная спина изгибалась вопросительным знаком. И, казалось, он всегда имел позу просителя. Только однажды Дайнака видела его другим. И это была история, о которой она никогда не забудет. «Что так поздно, Семен Семенович? А где Айлита Витальевна?» – спросила девушка. «Литочка уже спит, а мы вот тут с товарищем. Квартирку-то продавать придется, видимо. Так мы посмотреть пришли. Конечно, продать-то мы ее сможем только через полгодика. Но ведь время летит быстро. Я не хотел беспокоить Литочку. Она, знаете ли, переживает. Сам взялся». Семен Семенович явно нервничал, говорил торопливо и как-то заискивающе. Дайнека заметила, как он, медленно перемещаясь, Пытается прикрыть своего спутника. Но его тощего тела хватало ровно на половину толстяка. Понимая, что больше сказать нечего, Дайнека вернулась домой. Закрыв дверь, снова уселась на диван и спросила себя. «Зачем папа Сёма пришёл в Нинину квартиру? Да ещё так поздно. Кто тот толстяк, которого он прикрыл от её взгляда? Бред какой-то!» И тем не менее, ей стало ясно, это еще одна версия, какой бы и дикая она ни казалась. Папа Сема тоже мог убить Нину. Хотя бы для того, чтобы завладеть квартирой, цена которой исчислялась сотнями тысяч долларов. Дайнака была уверена, про камни Семен Семенович не знает, надеялась, что не знает. А если знал, это тоже могло послужить поводом для убийства. Предположение было почти нереальным, но, вспоминая давние происшествия, Повторила слова, сказанные Джамилем в том странном сне. «Никогда нельзя быть уверенным в другом человеке». И вспомнился случай, свидетелями которому были они с Ниной. Он произошел в год их переезда в Москву, отец много работал, да, инако, часто оставалась одна и так же часто бывала у Нины дома. Тогда еще была жива Эльза Тимофеевна. На самом деле она была прабабушкой Нины, ей было за девяносто, но та называла ее бабушкой. Дайнека помнила Эльзу Тимофеевну, всегда причёсанной и хорошо одетой. Её кружевные воротнички могли бы служить эталоном белого цвета. Ещё одним атрибутом наряда была камея, приколотая под у самой шеи. После того, как умер отец Нины, а Элита Витальевна сошлась с Семёном Семёновичем, очень скоро ни один семейный вопрос не решался без его участия. А спустя некоторое время все вопросы решались им единолично. Однажды Семен Семенович явился к старухе с тортом, Эльза Тимофеевна встретила его холодно, однако провела в гостиную и, не предложив чаю, спросила, чего он хочет. Тогда Семен Семенович рассказал о своих планах относительно ее квартиры. Речь шла о том, чтобы эту квартиру продать, а Эльза Тимофеевна вместе с Ниной должны переехать в трехкомнатную квартиру Айлиты Витальевны в Кузьминках, где уже прижился сам Семен Семенович. Эльза Тимофеевна ответила отказом, будучи женщиной умной и небоязливой, назвала его подлецом, прилипалой и низким человеком. «Пошел вон, мерзавец!» — закончила она, указывая на дверь. При первых ее словах Семен Семенович вскочил на ноги и дослушал стоя. Он выпрямился, лицо его исказилось, и это уже был другой человек, решительный, отчаянный, властный. Он замахнулся на старуху и закричал. «Встать, сволочь!» Именно в тот момент вошли в комнату Нина с Дайнекой. Эльза Тимофеевна сидела не шелохнувшись с прямой спиной и вздернутым подбородком. То был единственный раз, когда Семен Семенович появился в этой квартире, он же последний до страшной ночи гибели Нины. И вот сегодня... Дайнека вспомнила то, о чем ей поведала Нина, и будто перенеслась в прошлое. Прабабушка Нина Эльза Тимофеевна была женщиной удивительной. История ее жизни так же захватывающая, как грустна. Она родилась в Москве в самом начале прошлого столетия. Отец ее, Тимофей Федорович Крамской, профессор медицины, преподавал в университете, занимался наукой и успешно практиковал. По Москве ходили легенды о чудесных исцелениях больных, прооперированных им. Он был женат на дочери золотопромышленника Терпигорьева настасья Никандровне, с которой познакомился уже будучи 50-летним вдовцом. Ей в ту пору был лишь 21 год. А женился Тимофей Федорович так. Случилось Никандру Осиповичу Терпигорьеву заболеть, и он, покинув родной сибирский город, приехал вместе с женой и дочерью в Москву, где имел свой дом. Операция, а грыжу оперировал сам профессор Крамской, прошла благополучно. постепенно знакомство золотопромышленника и профессора перешло в дружеское расположение с обеих сторон после перенесенной болезни некоторое время никандер осьпович вместе с семьей оставался в москве профессор часто бывал у них в доме заходил от обедателей по необходимости осмотра своего пациента пользовало он и жену терпигорьев и его дочь однажды когда тимофей федорович осматривал за недужившую настасью никандровну Девушка в теле и при других внешних достоинствах одолела их грешный соблазн. Профессор, как человек порядочный, в тот же день сделал предложение и немедля получил родительское благословение. Состоялось венчание. Довольные таким разрешением вопроса, терпигори вы уехали домой на прииски. Дочь же их осталась жить в Москве при муже профессоре. В назначенное время у них родилась дочь, первая и единственная. Назвали ее Элизы. От рождения у девочки были больные легкие, и в живых она осталась только благодаря тому, что отец у нее был профессор медицины, а дед неограничен в средствах Редкий год ее не вывозили за границу лечиться и дышать морским воздухом. Чаще всего с ней выезжал отец, матушка, располневшая к тому времени настолько, что из кресла поднималась редко, предпочитала оставаться в своем доме в Москве. Отец постарел и уже не отдавал столько силы и времени врачебной практике. Они с дочерью уехали в Ниццу, где прожили более года. Там их и застало известие о катастрофических переменах в России. Профессор Крамской принял решение вернуться на родину. Достоверной информации о том, что же на самом деле происходит в России, не было. Письма не доходили, но Тимофей Федорович резонно предположил, что хорошие врачи нужны при любой власти. Отец с дочерью вернулись в Москву в то время, когда все, кто мог, из нее бежали. О том, как добирались и сколько им довелось пережить, можно было бы написать книгу, но в Москве оставался дом, а в нем несчастная Настасья Никандровна. Через Москву они шли пешком, потому что извозчика найти не удалось. Фатальная метаморфоза, произошедшая с городом, потрясла профессора настолько, что он был готов ко всему. Когда дошли до места, Тимофей Федорович убедился в том, что их дом не миновала горькая участь. Он был неухожен на обшарпанный сир. Дверь открыла и баба, квартира оказалась заселена чужими людьми. Настасья Никандровна проживала теперь в комнате, некогда бывшей кабинетом. Все остальные помещения огромной профессорской квартиры занимал довольно странный народ. То, как выглядела Настасья Никандровна, добила и без того сломленных отца и дочь. Перед ними была худая, голодная женщина, коротко остриженная, похожая на мальчика-подростка. От прежней тучной и довольной жизнью профессорши не осталось и напоминания. Жили тяжело и голодно, профессор поступил на службу, получал паёк и по-прежнему оперировал, но очень редко. только по распоряжению ответственных товарищей, этих же товарищей и оперировал. Настасья Никандровна не выходила из дома, и Лиза стала Эльзой, переменив имя. Среди ее знакомых появились необычайно колоритные личности. Однажды ночью она приползла к двери дома изнасилованная и избитой до полусмерти. Отец с трудом вернул ее к жизни, и долгих семь месяцев она не вставала с постели. В двадцать ее приняли в труппу пролетарского театра, где она была занята в массовках. В двадцать один родила дочь Полину, и никто не знал, кем был ее отец. Наверняка этого не знала сама Эльза. Про кожаную коробку Эльза узнала от матери, когда та была при смерти. Незадолго до революции дед ее, Никандр Осипович, приезжал в Москву, беспокоясь за дочь внучку, которая в то время была в Ницце. Сетовал на тревожные времена, на приисках уже тогда было неспокойно. Погостил недолго и уехал, оставив на сохранении дочери небольшую кожаную коробку, которая была помещена в сейф профессорского кабинета. Спустя год золотопромышленник Терпигорьев и его супруга были зверски убиты в своем доме в небольшом сибирском городке. Настасья Никандровна болела недолго и умерла счастливо во сне. Профессор пережил свою супругу на три дня. Он был человек практический и радикальный, и не видел смысла жить дальше. Эльза осталась одна с дочерью Полиной, которой не исполнилось еще и года. Она долго не могла найти работу. И, наконец, ей посчастливилось устроиться мыть полы в столовую для номенклатурных работников. Это было большим счастьем, благодаря которому они с дочерью и смогли выжить. Каждый день, возвращаясь с работы, она приносила перемешанные остатки еды, которые жалости ей давали на кухне. Поленька сидела весь день одна, с нетерпением дожидаясь волшебной кастрюльки. В столовой же Эльза познакомилась с Петром Филаретовичем, уже заметным к тому времени военачальником. Их роман длился недолго и плавно перешел в супружество. Петр Филаретович ушел от жены и стал жить вместе с Эльзой и Поленькой, В том же профессорском кабинете. Они расписались, муж Эльзы стремительно рос по службе, с той же стремительностью из их квартиры съезжали жильцы. Их или переселяли на другую жилплощадь, или они просто исчезали. В конце концов, вся профессорская квартира оказалась в распоряжении красного командира и его жены, бывшей профессорской дочки. С помощью мужа, записавшей сначала на Рапфа как потомственная пролетарка, Которая она никогда не была, Эльза Тимофеевна окончила высшие медицинские курсы и стала работать врачом-окулистом. Самым непостижимым образом Петру Филаретовичу удалось избежать репрессий. Тридцать седьмой год и несколько страшных лет после никак не коснулись их семьи. Всю войну, начиная с сорок первого года, Петр Филаретович прослужил в штабе, безотлучно оставаясь в Москве. Эльза Тимофеевна работала в госпитале. Повзрослевшая дочь Эльза Тимофеевна вышла замуж и родила дочь Элиту, но оказалась одной из тех, кто рано выходит замуж и рано умирает. Маленькая Элита росла, имея вместо мамы и папы бабушку и дедушку, потому что ее отец погиб. Вскоре Эльза Тимофеевна вдовила, и они стали жить вдвоем с внучкой. Долгие годы Эльза Тимофеевна даже думать боялась о той оставленной дедом коробке, боялась даже заикнуться о ней мужу. Знаешь, что могло из этого выйти. Не с кем ей было поделиться своей тайной. а элита слишком мала, а когда повзрослела, стала казаться чужой. Потом, после смерти мужа, сойдя с Семеном Семеновичем, она и вовсе потеряла право на доверие бабушке. Только за два года до смерти Эльза Тимофеевна рассказала обо всем правнучке Нине. Когда Нина спросила ее, почему же она столько лет молчала, ведь случись с ней что-то, Никто бы и не узнал о сейфе. Старушка, помолчав, ответила просто. «Я боялась». Выяснилось, что она ни разу даже не попыталась посмотреть, что было в коробке. Нина была первая, кто в нее заглянул. Сейф был спрятан за стеной панелью бывшего профессорского кабинета. Когда-то на этом месте размещалась картина коровина. Впоследствии панель замазали краской, а бесконечные косметические ремонты сделали ее совсем незаметной. Когда Нина расковыряла краску и сняла панели, она увидела старинный сейф, обитый кожей с потускневшим золочением. Он выглядел вполне пригодным для использования, солидным и надежным. На обратной стороне панели были написаны цифры. Код от сейфа, а в углу ниши висел ключ. Так неосторожно поступила Настасья Никандровна, опасаясь, что умрет раньше, чем передаст дочери ключ и код. Сейф открылся необычайно легко, как будто не было прошедших десятилетий. Внутри оказалась кожаная коробка. Когда Нина увидела, что же лежит в ней, она поняла. Отныне ее жизнь может поменяться очень круто. Но Эльза Тимофеяна взяла с правнучки слово, что та ничего не предпримет в ближайшее время. Окончит институт и никогда ничего не расскажет матери. Все, что знала Айлита Витальевна, тут же становилось известно папе Семе. Единственным человеком, кому под страхом смерти сообщила Нина свою тайну, была Дайнека. За стеной раздавались странные звуки, как будто что-то двигали или переворачивали. Дайнека встала с дивана и пошла на кухню. Включив чайник, села на подоконник и принялась наблюдать за тем, как в окнах напротив бесцельно ходит по комнатам розовая роза, Включает и выключает свет, перекладывает с места на место какие-то вещи. Дайнека помахала ей рукой, но та не заметила, продолжая кружить по квартире. «Похоже, свиньи дома не было». «Задерживается, Вася», — усмехнулась Дайнека. За спиной раздался голос Джамиля. «У тебя все в порядке?» «Да, просто не спится. Хочешь, покормлю тебя?» «Надеюсь, я не храпил?» «Нет», — улыбнулась Дайнека. «Спал тихо, как ангел. Как черный ангел». «Ты умеешь готовить?» «Если честно, не очень». Открыв дверцу, она с надеждой заглянула в пустой холодильник. «Боюсь тебя разочаровать, но кроме молока и вареников у меня ничего нет». «Давай вареники. Еще есть вишневое варенье. Тебе нравятся вишневое варенье? «Мне нравишься ты», — сказал Жамиль. «Давай, вари свои вареники». «С чем, кстати, они?» «С творогом». Дайнека уже громыхала кастрюлями, вода долго не закипала. и она больше не знала, о чем говорить. «Никак не могу привыкнуть к тебе», — вдруг выложила она на чистоту. «И не нужно». Почувствовав в его словах недосказанность, Дайнека насторожилась. «Почему?» «Потому что рядом со мной жизни нет». «Как это?» «Чтобы не объяснять долго, скажу главное. Я могу исчезнуть в любой момент. Уехать или...» Джамиль не договорил. «И мы никогда больше не встретимся. Говорят о тебе, чтобы ты не считал меня обманщиком и не думала, будто я тебя бросил». «Не понимаю. И не нужно ничего понимать. Как скажешь, пусть так. Только, пожалуйста, подольше не исчезай». Вода, наконец, закипела, повернувшись спиной к Джамилю, дайнако неожиданно заплакала. Стояла у плиты, и плечи ее подрагивали. Выплескиваясь из кастрюли, капли воды попадали на раскаленную конфорку и с шипением испарялись. — Не плачь. Я и не плачу. С чего ты взял? Джамиль резко встал, и стул с грохтом упал на кафельный пол. Обхватив девушку руками, крепко прижал ее к себе. — Я буду очень стараться, чтобы этого не случилось. По крайней мере, до тех пор, пока нужен тебе. Идет? — Идет. То, чем ты занимаешься, это очень плохо? — Плохо. «Но ведь ты не убийца, нет?» «Нет». Джамиль усмехнулся, а Дайнек с облегчением вздохнула. «Тогда почему?» «Потому что есть много людей, которым было бы проще, если бы меня не стало». «Не спрашивай больше ни о чем. Знаешь поговорку, меньше знаешь, крепче спишь». Джамиль поцеловал ее. «Так вот, я хочу, чтобы ты спала спокойно. У меня кроме тебя никого нет». «Как же так? Ты говорил про родителей». про жизнь в Алмате Джамиль сел за стол, задумался на минуту и начал рассказывать. Из Казахстана мы решили уехать давно. Сначала в Москву перебрался я, поступил в институт. Даже экзаменов не сдавал, взяли сразу, учитывая спортивные достижения. В октябре засобирались родители вместе с братом, отправились на машине. Короче, до Москвы они не доехали 200 километров. Погибли в автокатастрофе. Марат, мой младший братишка, еще три дня в реанимации прожил. Он в госпитале лежал. Я, когда узнал, сразу туда примчался. Городок небольшой, одни военные. Два дня меня не пускали к нему. Думал, что денег хотят. Последнее, что было в карманах, на стол выложил. Главврач денег не взял, только сказал. «Не ходи туда, брат, не выдержишь». В общем, в последний раз я братишку своего все же повидал. Потом всех троих на кладбище неподалеку от военного городка схоронил. Вести было некуда, ты не на что. Джамиль закашлялся и, помолчав, продолжил. Я всю жизнь свою в Алмате прожил. Там тепло, а тут зима, снег выпал. Остался я в кроссовках и ветровке. Вещи все в контейнере были. Но где тот контейнер остался, до сих пор не знаю. То ли в Казахстане, то ли в России. Заплатить за него на таможне нужно было столько... Сколько не стоили бы и десять таких контейнеров? Жил как мог, учился, подрабатывал. Потом знакомствами обзавелся разными. На третьем курсе у меня уже все было, в том числе квартира. Машину купил в Дурак был, молодой, выпендривался. Потом другие времена начались, но это уже отдельная история. Джамиль замолчал. — Я так хочу тебе помочь! — Дайнека крепко сжала его руку. — Дурочка, это я должен тебе помогать. Кстати, похожее ужина я не дождусь. Дайна метнулась к плите спасать вареники.